И внезапно озарила широчайшая улыбка Этот мрачный, худощавый и угрюмый лик. Пришла Хосефа, увидела картины И отступила в самый дальний угол. Ее пугал человек, которого она любила. Пришли Хавельянос и молодой поэт Кентано, Павильяне сказал, «Вы наш Дон Франсиско, а я чуть было не подумал о вас дурно». Молодой Кентано ликовал, «Вот он, всеобщий язык, ваши картины Дон Франсиско поймет всякий, от погонщика Мулов до самого последнего премьер-министра». Картины посмотрели Дон Мигель, Усия, Дон Диего. Нелепо было подгонять эти полотна под мерку Менгсов и Ваиеу. «Боюсь, что нам с вами, Дон Мигель, придется переучиваться», — сказала Аббад. Но на следующее утро Дон Мигель опять пришел к Гое. Картины Франсиско не дали ему спать. Политического деятеля Бермудеса они взволновали не меньше, чем Бермудеса, знатока живописи. А вдруг другие тоже почуют скрытые в картинах возмущения?» великий инквизитор лоренсана например какое им дело до того сколько в этих вещах подлинного искусства они усмотрят здесь только бесчинство бунт ересь вот это и хотел внушить другу дон мигель Своими картинами Франсиско достаточно показал, сколько у него мужества, верного политического чутья, какая тяга к справедливости, — толковал ему Дон Мигель, — осмелится выставить подобные вещи после того, как тебя пригласили на Аутодофе в церковь Сан-Доминго, значит бросить инквизиции вызов, которого она не простит. Гоя с радостным изумлением, ухмыляясь, смотрел на свои картины. Не вижу в них ничего такого, что дало бы священному судилищу повод обвинить меня. Говорил он. Покойный Шурин прочно вдолбил мне предписание Пачеко. Я никогда не писал ногово тела Я никогда не писал ног Пресвятой Богородицы во всех моих работах. нет «Ничего, чтобы нарушало запреты инквизиции!» Он еще раз окинул взглядом картины. «Ничего предосудительного я в них не вижу!» — повторил он, задумчиво качая головой. Мигель только вздохнул над простодушной крестьянской хитростью Франциско. «Ничего явно бунтарского в этих картинах и не увидишь». — терпеливо объяснял он, — но от них буквально разит мятежом. Франсиско не мог понять, о чем толкует Мигель. На него никак не угодишь. То, зачем он занимается чистым искусством. А теперь он, видите ли, слишком занялся политикой. Разве до него не изображали инквизиционного суда? Да, но... — Не теперь. — И не так, — воскликнул Дон Мигель. Гоя пожал плечами. Не верю, чтобы из-за этих картин у меня могли быть неприятности. Мне надо было написать их. Они показывают, что я умею делать, и я не хочу их прятать. Я хочу, чтобы их видели, и выставлю непременно. Заметив, как омрачилось и нахмурилось обычно такое ясное лицо друга, он добавил задушевным тоном. — Сам ты... — Сколько раз шел навстречу опасности А меня хочешь предостеречь от неосторожного шага? — Это значит, что ты хороший друг. Только не надсаживайся зря, я все равно выставлю картины. Решительно закончил он. Мигель понял, что настаивать бесполезно. — Постараюсь, по крайней мере, чтобы дон Мануэль пришел и похвалил картины. Озабоченно сказал он. — Может быть, это остановит великого инквизитора. Дон Мануэль пришел вскоре в сопровождении Пепы. Оказалось, что Пепа очень беспокоилась за Франциско после того, как он получил приглашение на аутодафе. Я всегда вам говорила, Франциско, что в вас чувствуется еретический душок. — заявила она. — Дону Мануэлю тоже случается огорчать меня и грешить против истины веры, но ему это еще извинительно. Он государственный деятель, ему надо оберегать права короля, а ведь...